309. Гуру. Нет извинения, если дух в чем-либо слабость являет. Сильный человек, как и сильный линейный корабль, силен всегда. В затишь и бурю, большом и малом, здесь или там. Сильная рука может очень нежно касаться, не теряя при этом свои силы. Лишь слабость духа непростительно ни при каких условиях. Сила есть, но проявляется она в действиях, требующих ли приложения всех сил или их малой частицы. Но малость приложенной силы не есть показатель того, что сама сила мала. Мощь и могущество владыки, если и проявляется не неявной в степени малой, то это совсем еще не значит, что мала его сила. Велика сила владыки, это тоже надо понять.